Глава 2. Между двумя расследованиями У каждого бывают моменты, когда надо где-нибудь спрятаться и переждать бурю. Я в таких случаях чаще всего отправляюсь в бар «Странные парни», старейший бар мира. Довольно скромное питейное заведение, спрятанное в тупичке, которое не всегда можно найти там, где предполагаешь. Бар «Странные парни» — прекрасное место для того, чтобы выпить, поразмышлять И спрятаться от множества людей, которым сюда путь заказан. В баре правит железной рукой Алекс Морриси. Втягивать его заведение в неприятности никому не дозволяется, а в особенности мне. Я выбрал столик в углу, так чтобы не подставлять никому спину, и заказал бутылку полынной настойки. На вкус она как слеза с супермодели, и такая крепкая, что за столом лучше не баловаться спичками, может вспыхнуть. Стараясь не сильно поднимать голову, я огляделся. Если меня кто и заметил, никакого шума по этому поводу не возникло. По крайней мере, к выходу никто не кинулся. Возможно, слухи о моем последнем подвиге не успели широко распространиться. На темной стороне масса людей, которых очень трудно обрадовать, ликвидировав 12% местного запаса электроэнергии. И не последний среди них Уокер, который мне, собственно, и добыл эту работу так что я постарался выглядеть беззаботным и пожал плечами. Тем, кто не принимает шуток, не следует меня нанимать. Вечер в странных парнях выдался тихий. Электричества не было, горели свечи, керосиновые фонари, а кое-где и амулеты из корня мандрагоры. А свет был золотистый, приятный, будто жила старинная фотография из времен получше нынешних. Подавая мне выпивку, Алекс сказал, что электричества нет во многих местах по темной стороне, на что я только кивнул и что-то пробормотал в ответ. Алекс сердился по поводу неудобств и потери выручки, и в этом не было ничего нового. Тощий и мрачный хозяин и бармен странных парней всегда носил черное, поскольку никто еще не изобрел цвета темнее. Он прикрывал лысину с шикарным беретом и смягчал иронический блеск глаз с супермодными очками от солнца. Он мой друг, по крайней мере, иногда. Портативный проигрыватель легко заглушал скупую негромкую беседу немногих посетителей, потягивавших свои напитки в кабинках в глубине бара. Большая часть постоянных клиентов, по-видимому, воспользовалась отсутствием электроэнергии чтобы причинить ближнему то, чего не желаешь себе, и спокойно исчезнуть с добычей. Пока свет не включит снова, у скупщиков краденого будет много работы. Ручной стервятник Алекса сидел на кассе, что-то кудахтал и косился дурным глазом на каждого, кто подходил ближе. Вышибалы Бетти и Люси Колтрайн разминались у конца стойки, играя мускулами. Под кожи кожей их точеных тел выступали вены. Бледный Майкл принимал ставки на то, кто из клиентов первым вырубится. А моя юная секретарша Кэти Барретт лихо отплясывала на столе под медовые языки группы «Голос Улья». Светловолосая, искрящаяся, как шампанское, всегда переполненная энергией, она организовывала деловую часть моей жизни. Однажды я спас Кэтти от дома, который хотел ее съесть, после чего она меня усыновила. Моего мнения при этом никто не спрашивал. Напротив нее, весь в коже, в маске и на 6-дюймовых шпильках, на столе танцевал мисс Фейт наш местный трансвестит-супергерой. Мужик, одетый из супергероиней, готовый на борьбу с преступностью и беззаконием. Он был по-своему неплох. Теперь Кэти и мисс Фэйт уже самозабвенно стучали каблуками под монстры и ангелы. Мои губы растянулись в улыбку. Во всем баре не было ничего великолепнее. Я наполнил стакан до краев темно-лиловой жидкостью и выпил в память Мелинды, Даск и Квина. Приятно было осознавать, что они, отомщенные, покоятся вместе. У меня не так много друзей. Их все время убивают. Или мои враги, или я. На темной стороне мораль относительная и изменчива, а любовь и верность часто поглощаются более серьезными вопросами. Мои немногочисленные старые друзья всегда были смертельно опасны сами по себе, к тому же немного безумны. Эдди Бритва, например, или Сьюзи Дробовик. Оба в свое время пытались меня убить. Я на них зла не держу, почти. Жизнь на темной стороне жестока, а смерть еще безжалостнее. Я отхлебнул из стакана и сосредоточился на музыке. Спешить некуда, впереди большая часть бутылки. Я так и не научился оскорбить легко и со вкусом, хотя виден бог практики мне всегда хватало. Я чувствовал потребность отвлечься и осмотреться. У стойки отрубился морячок и татуировки на его спине завели негромкий философский спор, не обращая внимания на храп хозяина. На другом конце стойки мумия пила джентоник и приводила в порядок свои пожелтевшие бинты. Примерно посередине между этими двумя дружелюбный нетрезвый джентльмен в заляпанном кровью лабораторном халате, разъяснял начало ретрофренологии явно не заинтересованному Алексу Морриси. Винительфренология – это наука викторианской эпохи, утверждающая, что можно определить доминирующие черты личности по шишкам на черепе. Высота и расположение шишек указывают на развитие тех или иных черт личности. Понимаете? Ретрофенология же предполагает модифицировать структуру личности, обрабатывая череп молотком до тех пор, пока в нужных местах не образуются шишки нужного размера. «Один из нас явно мало выпил», — сказал Алекс Морриси. «Поверьте моему опыту». Кэти плюхнулась в кресло напротив меня, тяжело дыша, блестя глазами и солнечно улыбаясь. Она выудила откуда-то очередной высокий бокал с шампанским и жадно припала к нему ведь всегда пила шампанское и почти всегда умела сделать так, что счет оплачивала я. «Люблю танцевать», – заявила она. «Иногда мне кажется, что весь мир надо переложить на музыку, а лучшие хореографы должны поставить его на сцене». «Мы на темной стороне, душенька, и я не сомневаюсь, что кто-то работает над этой идеей прямо сейчас», – сказал я. «А где твой партнер? Где эта танцующая королева?» – Слинял в туалет попудрить носик. Знаешь, Джон, я ведь с другого конца зала вижу, какой ты черный. Кто на этот раз умер? И почему ты думаешь, что кто-то умер? Ты пьешь эту полынную гадость, если умирает кто-то, кто тебе дорог. Я об этой дрянью и гребишки чистить не стало. Кстати, я думала, что дело Прометея простое и ясное. Кэти, не совсем не хочется говорить о нем. Ну конечно. Тебе хочется сидеть, дуться и портить настроение всем вокруг. Не будешь следить за собой, станешь похож на Алекса. Кэти знает, как заставить меня улыбнуться. Этого можно не бояться, душенька. Мы с Алексом в разных весовых категориях. Он может бороться за звание олимпийского чемпиона по скорби и попутно получить бронзовую медаль за жалость к себе. Из-за него в этом баре вечно кажется, что ты на похоронах. Кэти вздохнула и одарила меня своим лучшим отчаянным взглядом. «Возьми новое дело, Джон. Тебе хорошо только тогда, когда ты работаешь». Конечно, сомнительное счастье, если вспомнить о твоих обычных делах. Но, по крайней мере, больше будешь бывать на свежем воздухе и встречаться с людьми. А лучше, конечно, с такими, которые не пытаются тебя убить. Знаешь, на днях я нашла замечательный сайт «Знакомств для одиноких». Я содрогнулся? Ага, я на одном таком был. Привет, меня зовут Рикси. У меня такой замечательный триппер, что ты можешь его по телефону подхватить. Дай мне номер твоей кредитной карты и можешь быть уверен, что я заставлю тебя плакать от счастья меньше, чем за 30 секунд. Нет, Кэти, мне в моем печальном одиночестве хорошо. Укрепляет характер, знаешь ли. Кэти голо губки, но тот же пожала плечами. Она никогда не умела долго грустить. Она допила шампанское, блаженно икнула и принялась шарить вокруг взглядом в поисках нового партнера для танца. Не собираюсь признаваться в этом слух, но Кэти насчет меня по большей части права. Только работа делает мое существование сколько-нибудь осмысленным. Правда, последнее дело принесло мне четверть миллиона фунтов, не считая бонусов, и в данный момент я могу позволить себе некоторую разборчивость. По заказу Ватикана я разыскал нечестивый Граль, при этом пришлось поиграть в прятки и с небом, и садом, и эти деньги заработал. «Наверное, стоит взять новое дело хотя бы для того, чтобы отбить вкус Промета Инкорпорейтед». «Мне надоело», — объявила Катя, ударив ладонями по столу для убедительности. «Мне надоело сидеть в моем шикарном новом офисе и ничего не делать. Красиво, удобно, прекрасная новая техника, кто спорил. Но молодая, перспективная девушка не может проводить жизнь, лазая по порносайтам. Как и тебе, мне тоже нужно чем-то себя занять. Отрабатывать свои деньги и поражать нечестивых». Не может быть, чтобы сейчас не было ничего интересного для тебя. Как насчет дела о пропавших тенях? Или о том парне, который проиграл свою юность карты Шуллеру. Погоди, погоди, оборвал я сурово. Я тут как раз подумал, а кто сейчас занимается делами в моем новом роскошном офисе, пока ты пьешь и скачешь по столам в сомнительных питейных заведениях? Ах! Ответила Кэти, довольно ухмыляясь. «В числе прочего я приобрела несколько компьютеров из будущего по весьма сходной цене. Они сами по себе прекрасно справляются. Они даже могут говорить по телефону и дерзить кредиторам». «А не слишком ли далекое будущее? Откуда происходят твои компьютеры?» Спросил я с подозрением. «Может, это искусственный разум? Может, они скоро потребуют прибавки к жалованию?» «Расслабься. У них наркотическое пристрастие к информации». Тёмная сторона их зачаровала. Почему бы нам не попросить их найти какое-нибудь новое интересное дело? Кэти, я и дело Прометея взял лишь ради твоего спокойствия. А вот и неправда, горячо возразила Кэти. Ты взялся за него, чтобы Охер оказался у тебя в долгу. Я помрачнел и глотнул полынной. Не спорю, всё вышло не так, как я надеялся. Господи, неужели мне опять придётся запирать окна и двери и прятаться под стол, когда он решит заглянуть на огонёк? Я думаю, нам обоим лучше некоторое время держаться подальше от офиса. Все так плохо? Именно так. А Уокер пусть общается с компьютерами. Посмотрим, много ли он от них узнает. Внезапно полыхнул ослепительный свет, и кто-то выпал из ниоткуда между потолком и полом странных парней. Неизвестный в изодранном в клочья шелковом костюме рухнул на пол прямо перед стойкой. Из всех металлических предметов в баре посыпались искры и резко запахло озоном. Обычные признаки перемещения во времени. Вновь прибывший застонал, приподнялся и тыльной стороной ладони вытер кровь, текущую из носа. Он явно только что дрался и явно не победил. Он был мне знаком, хотя на улице я бы постарался обойти его стороной. Коллега, частный детектив Тони Забвение, специализируется, в отличие от меня, на делах экзистенциальной природы. Он с трудом поднялся на ноги, оперся спиной о стойку, начал было приводить в порядок свои лохмотья, и тут заметил меня. Побитое лицо налилось кровью, и на меня нацелился трясущийся палец. Ты, Тейлор, это ты виноват, я тебе яйца оторву. Мы несколько месяцев не встречались, Томми, рассудительно заметил я. Ничего, еще встретимся в ближайшем будущем, я подготовлюсь к встрече как следует. Он перешел к оскорблениям, но я не стал связываться и посмотрел на Алекса. Алекс кивнул своим вышибалом, ведь и Люси были рады стараться. Тони имел неосторожность нагрубить им, за что его сбили с ног, пнули в одно из больных мест, подхватили за руки и за ноги и вынесли из бара. Кэти посмотрела на меня с подозрением. «Это еще что?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Но думаю, скоро узнаю. «Прошу прощения» произнес голос с благородным французским акцентом. «Не имею ли я чести говорить с мистером Джоном Тейлахом? Мы с Кэти обернулись одновременно. Перед нами стоял невысокий толстый человечек средних лет в костюме прекрасного покроя. Выглядел он исключительно элегантно, причёсан волосок к волоску, улыбка самоутонченное очарование. Войти в бар и приблизиться к нашему угловому столику незамеченным он решительно никак не мог. И все же вот он, стоит передо мной в натуре вместе с французским акцентом. Он изящно поклонился мне, улыбнулся Кэти и поцеловал, кстати, протянутую ручку. Девушка ответила ослепительной улыбкой, и я решил, что он мне не нравится. Из принципа. Я очень, очень не люблю, когда ко мне подбираются из-под Это вредит моему здоровью. Я жестом предложил французу взять ближайший стул и сесть к столу. Он некоторое время серьезно изучал пустой стул, затем вытащил из внутреннего кармана ослепительно белый платок и протер сиденье, после чего соблаговолил сесть. Я свирепо посмотрел на него, чтобы напомнить, кто здесь главный. «Меня зовут Джон Тейлор», – прорычал я. «А вы забрались далеко от дома, мессия. Чем могу быть полезен?» Он непринужденно кивнул, мне явно не удалось произвести на него никакого впечатления. «Меня зовут Шарль Шабхон. В течение многих лет я известен как один из самых уважаемых банкиров Парижа, и я действительно проделал неблизкий путь, чтобы встретиться с вами, мистер Телах. Мне хотелось бы воспользоваться вашими профессиональными услугами». «Кто меня порекомендовал?» – спросил я осторожно. Он подарил мне чарующую улыбку. Один ваш старый друг, пожелавший остаться неизвестным. Тут он меня переиграл. Таких у меня хватает, признался я. А что вам нужно, мистер Шаброн? Пожалуйста, называйте меня Шагрем. Я здесь из-за дочери. Возможно, вы о ней слыхали. Она певица, восходящая звезда темной стаганы, Она называет себя Гассиньоль. А разумеется, это не настоящее имя. По-французски оно значит «Соловей». Сначала она приехала в Лондон, потом пять лет назад добралась и сюда, чтобы сделать карьеру. И в течение последнего года она очень успешно выступала в ночных клубах по всей темной стороне. Если я ничего не путаю, речь даже шла о контакте с одной из крупных студий звукозаписи. Все это замечательно, однако с тех пор, как у нее появились новые менеджеры, некая мистер и миссис Кавендиш, она поет исключительно в ночном клубе пещера Калибана, и она изменилась. Она похвала со старыми друзьями, она не общается с семьей, она не подходит к телефону и не отвечает на письма, а новый менеджмент никого к ней не подпускает. Они утверждают, что делают это по ее прямому требованию и для того, чтобы огодить ее от чересчур кьяных подклонников. Но я почему-то сомневаюсь. Ее мать потихала покой и убеждена, что камендиши настроили ее против собственной семьи и что они манипулируют ею. И вот я здесь, мистер Тейлор. Я надеюсь, что вы окажетесь в состоянии установить истину. Я посмотрел на Кэти, музыкальный мир и ее конек. На темной стороне нет ни одного клуба, где бы ей не случилось выпить, потанцевать и устроить дебош. Катя уже кивала. Да, я знаю Россиньоль и клуб Колебаны Камендишей. Они хозяева фонда Камендишей, участвуют в любом серьезном деле на темной стороне. До кризиса, вызванного войной ангелов, очень серьезно занимались недвижимостью. Многие тогда потеряли большие деньги. Сейчас мистер и миссис Кавендиш переключились на шоу-бизнес. Представляют клубы, группы, отдельных исполнителей. Пока ничего исключительного. Но все же они быстро превратили себя в силу, с которой нельзя не считаться. Остальные антрепренеры крестятся при виде их. «Что это за люди?» – спросил я. Кэти нахмурилась. Если у Кавендиша есть имена, никто их не знает. Они редко решают вопросы лично, чаще выступают через посредников. Переговоры могут вести агрессивно, действовать беспощадно. Но в шоу-бизнесе хорошие люди обычно и не задерживаются. Ходят слухи, что они не только муж и жена, но также брат и сестра. В основе фонда Кавендишей лежит старинное состояние, которому не один век. Его сегодняшние хозяева, по слухам, алчны и не особенно разборчивы. Поговаривают об истории с певицей Сильвии Син, которую они пытались сделать звездой. Большие деньги ушли на то, чтобы замять скандал. Впрочем, на темной стороне слухов всегда хватает. Может, с Россиньоль они ведут себя порядочно? На месте ее агента я бы очень внимательно читала то, что написано в контракте мелким шрифтом. «У нее нет агента», — сказал Шаброн. Росиньоль представляет непосредственно фонд Кавендишей. Мое беспокойство худно понять». Я задумчиво посмотрел на него. Месье Шаброн чего-то договаривал. «Я такое всегда чувствую». «Что заставило вашу дочь искать счастье в Лондоне, да еще на темной стороне?» — спросил я. «Пореже свой музыкальный мир, не так ли?» «Разумеется. Но если хочешь быть звездой, надо отправляться в Лондон. Это всем известно». Шаброн вздохнул. «Мы с ее матерью никогда не принимали ее увлечение всерьез. Мы думали о более респектабельной профессии с перспективами роста и пенсионным планам. Но ее ничего не интересовало, кроме пения». Возможно, мы слишком сильно на нее давили. В моем банке я организовал ей собеседование. Скромная должность, но с хорошими перспективами. Она убежала в Лондон. Когда я послал людей разыскать ее, она спряталась на темной стороне. И здесь она попала в беду. Я знаю, о здешних местах такое рассказывают. Мистер Тайлар, я хочу, чтобы вы нашли мою дочь и убедились, что она счастлива что с ней все хорошо, что никто не ущемляет ее права и не обманывает ее. Я не прошу вас доставить ее обратно, просто убедитесь, что все в порядке. Скажите ей, что ее друзья и семья беспокоятся о ней. Скажите, скажите что если ей не хочется, она не обязана с нами общаться, но мы были бы благодарны, если бы иногда получали от нее весточки. Она мой единственный ребенок, мистер Тейлор. Мне нужно быть уверенным, что она благополучна и в безопасности. Понимаете? Конечно, сказал я. Но решительно не понимаю, почему вы выбрали меня. Подобное дело может взять кто угодно. Могу направить вас к одному человеку, его зовут Уокер, он представляет власти. Нет, резко возразил Шаброн. Я хочу, чтобы за это дело взялись вы. Видите ли, я обычно такими делами не занимаюсь. Но ведь люди умигают, мистер Тейлор. Умирают из-за моей дочери. Он помолчал, успокаиваясь, затем продолжил. Насколько можно судить со стороны, сегодня моя гость Синьоль поет лишь печальные песни. И действие этих песен таково, что по ее слушатели возвращаются домой и совершают самоубийство. Уже погибло столько народу, что даже ее менеджмент бессилен остановить слухи. Я хочу знать, что случилось с моей дочерью здесь, на темной стороне. Я хочу знать, как это стало возможно. Ну хорошо, сказал я. Допустим, я такими делами все же занимаюсь, но должен вас предупредить, мои услуги обходятся недешево. Шаброн улыбнулся, вновь чувствуя себя как рыба в воде. Деньги для меня не проблемы, мистер Тейлор. Я улыбнулся в ответ, о таком клиенте можно только мечтать. Сегодня для меня удачный день. Я обратился к этим. Возвращайся в офис и дай своим дивным компьютерам задание навести кое-какие справки. Я хочу все знать о камендишах, их фонде и текущем финансовом положении. Чем они владеют и кому должны. Выясни, чем занималась Россиньоль до того, как стала работать на камендишей, где она пела, что собой представляли ее поклонники и все как обычно. Мистер Шаброн. Я огляделся, но не увидел его. Исчез, как и появился. Успеть добраться до двери он не мог. Черт бы его побрал, воскликнула Кэти. Как он это делает? Наш мистер Шабрун не так прост, как кажется. Но с другой стороны, для здешних мест это нормально. Будешь наводить справки, не забудьте о нем, Кэти. Она коротко кивнула, послала мне воздушный поцелуй и исчезла. Я встал, подошел к стойке и отдал Алексу свою бутылку полынной. Больше я в ней не нуждался. Алекс спрятал её под стойку и самодовольно улыбнулся. В свое время имел дело с Росиньёль. Немного тощая, на мой вкус, но голос хорош. Несколько лет назад я нанял её, чтобы устроить здесь кабаре. Ну, поднять класс заведения. Ничего не вышло, да и выйти не могло. Этот бар безнадежен. Ты подслушивал, Алекс? Разумеется, я слышу всё. Это мой бар. Да, Тарас Синьоль была красивая девочка с приятным, пусть и не очень хорошо поставленным голосом. Не она не заламывала цену. В те дни она соглашалась петь где угодно, почти даром, ради практики. Она просто не могла не петь. И это походило не на обычное исполнительское самолюбие, а скорее на призвание. Не скажу, чтобы в те дни она представляла собой нечто особенное, но я всегда знал, что она пойдет далеко. Талант ничего не стоит без упорства, которого ей не занимать. Какие песни она пела в те времена? Спросил я. Алекс нахмурился. А сколько я помню, она пела свои собственные песни. И счастливые, жизнерадостные. Ну, ты знаешь, слушать приятно и забывается легко. Никаких самоубийств тогда не было. Хотя, конечно, мои клиенты народ грубый. То есть она ничем не напоминала роковую деву, которую описал ее отец? Ничем. Но ведь на то и темная сторона. Меняются все и редко, когда к лучшему. Алекс замолчал и, чтобы не смотреть мне в глаза, принялся протирать и без того чистую стойку. Говорят, тебя Окер ищет, и он не похож на счастливого кролика. Никогда не был похож, ответил я небрежно. Но если он будет искать меня здесь, то ничего не видел, да? «Вечно одно и то же», — сказал Алекс. «Давай убирайся отсюда, ты вредишь атмосфере заведения». За дверями странных парней стояла ночь. Одна за другой вновь загорались, подобно дорожным указателям ада, неоновые вывески. Я решил, что это хорошее предзнаменование и ускорил шаг.